1944 год. Было это в ноябре, в Эльзасе. Его дивизии временно вывели с передовой, и Федоров, выбив себе двухдневный пропуск и армейский джип, поехал навестить брата. Эскадрилья Луиса базировалась примерно в 150 милях. Они с братом не виделись два года. Федоров вел машину по разбитой военной техникой дорогам и думал о том что три недели назад брат был жив. Он знал это точно, поскольку буквально на днях получил письмо от матери, которому она писала, что сама только получила весточку от Луиса. Когда, наконец, Федоров отыскал летное поле и вошел в фермерский каменный дом, где расположился штаб, выяснилось, что Луис вылетел на задание. Сержант в очках с толстыми стеклами что-то печатал на машинке. Он оторвался от своих бумаг и охотно сообщил Федору, что в задании принимают участие три летных звена и штурмовиков А-20, что целью является железнодорожное депо в Эссене, что полет проходил на высоте восемь тысяч футов, что зенитный огонь в тех краях довольно плотный, но особого сопротивления со стороны ВВС противника не предвидится. «Нет, пока еще никаких новостей с этого участка фронта не поступало, и не желает ли он чашечку кофе?» Петров взглянул на часы. «Ровно три. Что ж, он может позволить себе подождать. Хотя бы для того, чтобы выяснить, жив его брат или нет». «Спасибо», — сказал он с удовольствием. Сержант указал на помятый алюминиевый чайник, что стоял на примусе у стены, прямо под картой Северной Германии. Федоров налил кофе в жестяную кружку, стоявшую тут же на маленьком кухонном столике. Достал сахар из второй, точно такой же кружки, налил сгущенки из банки с пробитыми крышки-дырочками. Кофе оказался горячим, но просто ужасным на вкус. «Понадобятся долгие годы мира», — подумал он, «прежде чем удастся вытравить изо рта этот чудовищный привкус армейского кофе». «Это ваш джип там, на улице?» — спросил сержант, не поднимая глаз от пишущей машинки. «Да», — ответил Федоров. «Тогда выньте дворники», — советовал сержант. «В этой эскадрильи одно сплошное варье. Федоров допил кофе, вышел, вынул дворники, сунул их в карман армейской куртки. Потом огляделся. В грязи увязло несколько палаток, Чуть поодаль, вокруг двух штормовиков А-20, столпились техники в комбинезонах. Оттуда доносился рев моторов. Видимо, производили какой-то ремонт. А вон и летное поле. Он успел перевидать сотни таких. Летное поле в плохую погоду, что означало хлопающие на ветру куски брезента, стремление людей как можно скорее укрыться, спрятаться от непогоды. Он вернулся в дом и нашел на карте Эссен. В голове промелькнуло неясное воспоминание «Эссен, Эссен». Затем он вспомнил. Вспомнил ту гувернантку на пароходе, идущем в Фолл-Ривер летом 1935-го. Ту крупную молодую девушку-блондинку. Сначала она улыбалась, потом рассердилась. Она говорила, что родом из Эссена, а рассердилась, потому что он... Угадал в ней служанку. «Интересно, — подумал Федоров, — удастся ли брату сбросить пятисоткилограммовую бомбу на дом, где некогда проживала фрейлин Гретхен? Как ее дальше там? Ожидание может затянуться и показаться едва ли не вечностью, особенно когда ждешь и хочешь узнать, жив твой брат или нет». Сидя на полу и привалившись спиной к стене, В комнате был всего один стул, и занимал его сержант в очках. Федоров вдруг вспомнил, как вел девятилетнего Луиса в душ смывать кровь. Губы у брата были разбиты, он только проиграл бой. Федоров отчетливо видел завернутый в тряпочку кусок льда, который он прикладывал к огромной шишке, красовавшейся на лбу у Луиса. И еще собственные слезы. «Ты знал больше о своем брате, когда оба вы были мальчишками». Куда больше, чем теперь, после всех этих его жен и разводов и прочих проявлений зрелости, ты научился быть осторожным, научился не показывать своих чувств, скрывать, как много вы значите, друг для друга, ты мог плакать о брате только когда был ребенком.